Глава двадцать четвертая. Дом. Я очнулась на кровати под тонким холщовым одеялом. Подушка и простыня сладко пахли терпким ладаном. И первое, о чем я не кстати подумала, вот же угораздило попасть в мир, где нет ни стиральных машинок, ни микроволновых печей. Это, простите, тот еще попадос. Голова по-прежнему немного кружилась. Я неуверенно поднялась и поставила ноги на пол. Около кровати аккуратно лежали мои туфли, рядом на столе маска с цветами. Возле них стояла горящая свеча, графин полный воды и стакан. Надо же, какая забота. Я осторожно проверила, что вода без горечи, и выпила залпом сразу два стакана. В голове прояснилось. Надеюсь, в чае был не яд медленного действия, а снотворное. Я с опаской встала и прошлась по комнате. Жива это уже неплохо, хмыкнула я и огляделась по сторонам. Маленькая клетушка была обставлена по-простому, сдержанно, по-солдатски. Кровать, сундук, и столик с двумя стульями. За окном стояла ночь. И я не смогла разглядеть, на каком этаже находится эта комната. Я всякий случай проверила, рабочие ли ставни и попробовала распахнуть створки. Но окно не открылось. Что ж, на мне защитный амулет. Я верю в его силу. К тому же, если бы этот парень задумал убить меня, то сделал бы это, пока я была в отключке. Проще прикончить того, кто не сопротивляется. Наверное. Дернул ручку двери, и она, на удивление, поддалась. Пришлось взять свечу, чтобы пройти в следующую комнату и рассмотреть, что меня ждет. Не густо. Увидела допотопную чугунную печь в паутине и еще одну дверь. Подергала ручку. На этот раз дверь оказалась заперта. Приметила зеркало на стене, заглянула в него и скривилась, едва не заплакав. На голове стоял жуткий колтун из спутанных волос, а его даже расчесать нечем. Не время впадать в отчаяние, скомандовал я сама себе. Стоит только поддаться панике, как неприятности начнут сыпаться на голову одна за другой. Нужно сфокусировать внимание на положительных моментах. Наверняка Эля уже подняла всех в академии, и ректор отправил за мной поисковую бригаду. так что мне нужно продержаться всего день или два. И для этого я готова пойти на любые женские хитрости. Если, конечно, появится тот, на ком их можно использовать. Оставить девушку умирать в одну в запертом двухкомнатном сарае без еды – это слишком страшная пытка. Я вернулась в комнату с кроватью и выпила еще один стакан воды. Я ведьма и не могу просто ждать, когда меня начнут спасать. Нужно брать дело в свои руки. Мои слова, моя воля и мои мысли обладают силой. Села на пол, скрестила ноги по-турецки и поставила перед собой свечу. Потрясла плечами, чтобы сбросить напряжение и расслабиться. Успокоила дыхание, глядя на огонь. Зажмурилась и представила, как входная дверь открывается, и я выхожу на свободу. Воздух обдувает лёгкий ветерок, на небе сияет полная луна. Я слышу шорох листвы, стрёкот насекомых и уханье совы. На душе спокойно и тепло, будто я дома. В деталях видела картинку, как я выхожу на свободу, и поместила её образ в белый шар. Представила, как пламя свечи наполняет шар энергией, и он увеличивается в размерах. Белая сфера поднимается к потолку, проникает сквозь стекло на окне и улетает в небо, выше и выше. "Стоп", произнесла я и открыла глаза. У двери послышался шум. Я поняла, что кто-то проник внутрь дома. Тот охотник или кто-то другой. Я подбежала к стулу и поставила его перед собой, чтобы он стал импровизированной преградой. Дверь отворилась, и я увидела его. На этот раз без страшного коричневого плаща инквизитора. Мужчина стоял передо мной в обычных штанах, белой облегающей, подтянутой тело рубахе и с мешком в руке. "Зачем я тебе?" смело шагнула навстречу похитителю поближе к выходу. Я, Кирилл, от твоего имени проигнорировал вопрос охотник и прикрыл за собой дверь. Мила. Вот сдалось же ему имя моё. Это ведьмам нужно знать имена, чтобы использовать их в ритуалах. А ему-то зачем? Мужчина кинул мешок на кровать, молча пододвинул к себе стул и сел возле двери. Несколько минут он разглядывал меня в тишине. И я тоже не решалась начать разговор. Не нападает с ножом, и на том спасибо. Не могу понять, почему я два увидел тебя, никак не могу выкинуть из головы. Он резко встал и подошёл к моему стулу. Что в тебе такого особенного? Охотник сжал кулаки, и я попятилась назад, судорожно перебирая в голове, что делать. Схватить свечу? кинуть ее мужчине в лицо и попробовать убежать или мирно продолжить беседу? «Расколдуй меня, ведьма! Сними свои чары!» — рыкнул он и обреченно положил руки мне на плечи. «Я думаю о тебе каждый день и каждую ночь». «Вот вообще не проблема один-два дня водить парня за нос и...» и пытаться снять чары, которые я не накладывала, и которые даже не представляю, как снимать. Густо покраснела я. Хорошо, пискнула в ответ. Только мне кое-что понадобится для проведения ритуала.